85. -е. Нола не вскрикнула. Ее никто бы не осудил. Финита распорола швы на плече Нолы, вскрыв рану под ключицей. Боль была невыносима. Сноп молний пронзил тело от ключицы до колена. Но и тогда Нола не издала ни звука. Перекатившись на бок, она прищемила кожу между большим и указательным пальцами. Этому приему она научилась еще во время совместной жизни с Ройелом. Если защемить кожу как следует, вся другая боль станет незаметной. — Ты зря меня не убил! — пригрозила Нола все еще лежа на боку. Изо рта тянулись длинные нитки слюны. — Думаешь, она не просила? — спросил издалека Ройел. Он медленно приближался. — Я сам с тобой разберусь. Это моя привилегия. Нола попыталась встать, найти свой пистолет. В глазах еще мельтешила. — Что это на полу? Серое. Пистолет? Она протянула руку. Финита наступила ей каблуком на запястье, прямо на рану, которую нанесла вчера вечером. Нола чуть не взвыла. Глаза наполнились слезами. Рот широко открылся, будто в крике. Однако из него не вырвалось ничего, кроме свиста выпускаемого воздуха. Корчась от острой, как нож, боли, Нола сжала кожу между пальцами так, будто хотела ее порвать. — Знаешь, что самое печальное в этой истории? — просил Ройл. Его голос звучал громче, он стоял совсем близко. Нола чувствовала рвущуюся наружу ярость. — Что всего этого можно было избежать? «Ты не переменишься! Ты чудовище! Убийца!» «Это тебя подводило всегда! Ты просто не способна не лезть ни в свое дело!» Продолжил Ройл и что-то поднял с пола. Пистолет Нолы. Он осмотрел оружие, взвесил его на ладони. «Вечно ты все портишь! Что бы ни попало тебе в руки, обращается в пепел, в дерьмо!» Нолли показалось, что она послала его подальше, или ей померещилось. Из носа текло. Удары сердца отдавались гулам в голове. Она больше не чувствовала пальца на левой руке. Организм испытывал шок. Ей вдруг вспомнилась карточка, которую она носила с собой в старших классах. «Это сделает тебя сильнее. Черта с два!» «Что меня удивляет больше всего?» — заметил Ройл, присев рядом с ней на корточке. — Так это какой ты стала фанатичкой! Сколько лет ты потратила на розыски? Сколько армейских ресурсов разбазарила, лишь бы найти меня? И все ради чего? Чтобы выследить меня на вонючей военной базе на Аляске? Нола, морщась от боли, лежала на спине. Ройл опустился на колени рядом. Он занял ту же самую позу, с тем же самым углом наклона, как делал, когда сидел на краю постели еще маленькой Нолы, думая, что она спит. — Кто тебе рассказал, где меня найти, Нола? Девушка отвернулась, чтобы не смотреть на него. — Ты все тот же кровосос! Ройл прижал пистолет к щеке Нолы, отчего кожа складками собралась у носа. Он наклонился так низко, что девушка заметила посреди белесого шрама, которым она наградила его много лет назад, несколько черных волосков. Бритве их ни за что не достать. От Отрояло воняло лосьоном брют и сырой древесиной, как и много лет в прошлом. «Кто — Кто? — повторил он, положив палец на спусковой крючок. — Очень простой вопрос, Нола. — Тебе выдали мою новую фамилию? Или только то, что я на Аляске. Кое-кто за это дорого заплатит. Нола сделала глубокий вдох и посмотрела Ройлу в глаза. Неважно, сколько времени они отсутствовали в жизни друг друга. Даже при полном отчуждении дочь и отец способны на связанный разговор целую оперу эмоций, обменявшись одним-единственным черным взглядом. Ты покойник. Кожа у тебя посветлела, но ты все равно похожа на негритовску. — Даю тебе три секунды. Кто меня сдал? Ройл сильнее нажал пистолетом на лицо Нолы. — Назови имя. Кто рассказал, что я на Аляске? Палец плотнее лег на спуск. — Две секунды. Одна. Нола отвела взгляд в сторону. — Погоди-ка, — воскликнул Ройл. — Ты хочешь сказать? «Нет!» — Ройл рассмеялся. «Господи! Я все время думал, что за мной слежка, а тут...» Он снова отрывисто засмеялся. «Недобрый признак. Когда ты заявилась на Аляску, ты вовсе не меня искала, так ведь? Ты прилетела рисовать, занималась своей говенной работой, но, увидев меня, смех достиг предела громкости. «Господи!» А я-то считал, что ты все это время охотилась на меня. Какая мнительность, а? — живым ты отсюда не выйдешь, — пообещала Нола. Она искренне в это верила, пусть даже сердцебиение в голове достигло оглушающего уровня. Не отключаться. Зрачки Нолы скакали туда-сюда. Она пыталась сфокусировать взгляд на Роюля, но свет превратился в сужающийся круг. «Только не отключаться!» «Я что-то не так поняла? Что за чертовщина здесь происходит?» Спросила Финита, стоя у самой головы девушки. «Ты говорил, что она выследила тебя на Аляске?» «Я ошибался», — ответил Ройл, не сводя глаз с Нолы и все еще прижимая пистолет к ее щеке. «Эх, Нола, наша милая встреча произошла не потому, что ты великий сыщик, верно?» Ты просто случайно наткнулась на меня на Аляске. Подарок небес. Подумала, небось, вот повезло. Но, как всегда с тобой бывает, удача обернулась неудачей. Нола с полузакрытыми глазами прошептала проклятие. Блузка намокла. Она потеряла слишком много крови. Монгол, Фабер, Штеттлер. — Хватит, стреляй уже, — велела Финита. Пора уходить отсюда. Ройл приставил пистолет к виску Нолы, чуть толкнул ее стволом, проверяя, в сознании ли она. — Хочу, чтобы ты кое-что поняла. Даже когда ты была еще маленькой, я всегда знал, что ты... Хлоп — Хлоп! Кровь забрызгала лицо Ройла. Не кровь Нолы. Брызги упали на лоб сверху, оттуда, где стояла фенита. Не вставая с колен, Ройл поднял голову на звук. Финита, спотыкаясь попятилась, хватая воздух ртом, зажимая пулевое ранение в груди. Хлоп, хлоп. Одна пуля высекла искру из металлического стеллажа. Промах. Вторая попала Фините чуть выше ключицы, из основания шеи хлынула струя крови. Руки индианки опустились, туловище развернулось от удара. Стальные тигровые когти упали на пол. <связывается> Захрипела Финита. Глаза расширились от болевого шока. Лоскуты кожи на шее затрепетали, как флажки на ветру. Нола, потеряв сознание, лежала на полу. Она не ведала, что происходит вокруг. Хлоп! Ройл схватился за плечо, словно хотел поймать комара. Какого, взревел он, Он понял, что его подстрелили, лишь нащупав пальцем дырку от пули в плече. Ройл вскинул голову в поисках виновника. Из-за горы ржавых железных столов с пистолетом в руке вышел Зиг, держа Ройла на мушке. — Брось оружие! Брось, или, клянусь, я в тебя выстрелю еще раз! — крикнул он, сожалея про себя, что сочковал, когда пехотные инструкторы всем давали уроки стрельбы. Ройл бросил пистолет. Оружие отлетело по полу в сторону. Когда они сцепились взглядами, по грудной клетке Зига пробежал ледяной холод. Зиг видел это лицо раньше. Он сразу понял, чье оно. После того вечера в приемном отделении больницы они не встречались почти двадцать лет. Но и тогда не испытывали друг к другу ничего, кроме ненависти. Зиг в первую же минуту понял — у этого человека совести нет. «Постарел!» — заметил Ройл. Зиг не клюнул на приманку. Он все внимание перенес на «Нола, ты жива?» — воскликнул он. Девушка не шевелилась, не отвечала. Зиг заметил кровь, неудобно подвернутую ногу. «Отойди, не приближайся к ней!» — крикнул он, подскочив к Ноле, не опуская пистолета. Под коленом девушки кровь была темно-красного цвета, текла из раны медленно, без толчков. Хороший признак. Кровотечение не слишком сильное. Надрез не затронул артерию. Скорее всего, Нола потеряла сознание от боли, а не от потери крови. — Молись, чтобы она не умерла, — сказал Зик, повернув голову обратно к Раздался шорох, звук шагов бегущего человека. «Ерш твою медь!» Зиг посмотрел направо, в конец склада. Финита лежала мертвая, Нола там, где он ее оставил. Ройл со своим пистолетом исчез. «Ничего, далеко не уйдет».